Глава восьмая После закрытия последнего разлома у меня появилось много привилегий. В ресторане нас кормили теперь бесплатно, и телефон, который изымали у всех, и лишь высший командный состав имел право ими пользоваться, мне вернули. И сейчас, как никогда, мне поможет одна из функций этого полезного устройства. Я включил видеокамеру, наводя фокус на Михаила. Когда ловушка падала под ноги Акулычу, он перешагнул ее, и позади я услышал треск молнии и знакомый крик. Ловушку попытались забрать с помощью какого-то устройства, спрятать с глаз долой, но не получилось. Твою мать!» – закричал побледневший Коля, вырываясь в просторный коридор. Волосы у него на голове слегка топорщились, он окинул всех уничтожающим, взглядом крепко сжимая в руках металлический артефакт, который уже был деактивирован. «Кто это сделал?» «Вот он и сделал!» – показал я пальцем в сторону побледневшего Михаила и сразу же скинул на номер капитана линкора видео. Кинул это под ноги Акулычу, но не рассчитал. «Да ты чего, мальчик?» — Удивленно уставился на меня этот урод. «Я здесь не при делах». «Серёга?» — нахмурился Коля. «Я отправил видео на твой телефон. Очень занятно», — улыбнулся я. «Он у меня в кабинете», — ответил капитан линкора, хмуро посмотрев на побледневшего Михаила, схватил его за воротник. «Зачем ты это сделал?» «Сообщники!» Собравшаяся толпа... Неподалеку внимательно наблюдала за конфликтом. Я поискал глазами остальных виновных, но никого не заметил. Вот и вся их решительность. Как запахло жареным, разбежались, как крысы. Я... я... это не я. Ошибка, товарищ капитан. Начал блеять подонок. Это ошибка. Короче, пошли в мой кабинет. Серега, ты с нами, отметил мрачный Коля. И акулы чебери, там разберемся. Шеф. «Отличный ход», — оскалился Акулыч, когда мы направились за Колей. «Я впечатлен». «А у тебя, как всегда, отличная реакция», — похвалил я питомца в свою очередь. Мы зашли в капитанскую каюту, переоборудованную под кабинет. Коля первым делом схватился со столика телефон, просмотрел присланное мною видео, обогровел, а затем, ни слова не говоря, ударил под дых Михаила. Тот захватал ртом воздух, сгибаясь пополам. «За что?» — просипел он. «Я ж ничего не делал». «Смотри, урод! Капитан линкора включил видео и повернул экран в сторону корчившегося паразита! Так зачем ты это сделал? Обманешь? Своими руками выброшу за борт! Причем во время прорыва!» И вот тут из Михаила полился поток признательных слов. Сначала он от испуга что-то говорил непонятно, но потом слова начали складываться в предложение. «Мы с ребятами решили, что этот монстр опасен», — показал на Акулыч Михаил. «С какими ребятами? Фамилии!» – зарычал Коля. Михаил перечислил абсолютно всех, кто сидел с ним недавно в курилке и поддержал его. «Опасный монстр, говоришь?» «Это существо скоро с тварями будет воевать! Вместо тебя! Дерьма кусок!» – крикнул капитан линкора. «Я тоже буду воевать! Я стрелок!» – промычал Михаил. «Ублюдок ты, а не стрелок!» – ответил Коля. «А воевать ты не будешь, потому что в это время на гавахте куковать будешь!» И еще пять суток после этого, и твои товарищи тоже. А потом на берегу вашу судьбу будет решать военный трибунал. «Товарищ капитан, зачем трибунал?» – законючил Михаил. «Я все понял». «Раньше надо было думать», – резко ответил Коля. «А трибунал? Ну сам посуди. Ты решил спровоцировать Акулыча, а затем убить его. Одного из самых сильных бойцов прямо перед серьезной битвой. Значит, ты хотел помешать закрытию мощнейшего разлома. И это дело...» «Попахивает государственной изменой!» «А возможно, ты работаешь на иностранные спецслужбы? Шпион?» «Да что вы такое говорите?» Михаил выпучился на капитана линкора. Он был очень испуган и растерян. «Какой из меня шпион? Я простой стрелок!» «Посидишь на гауптвахте, подумаешь. Простой стрелок!» Процедил Коля, передавая его двум помощникам, которые увели засранца. Затем крикнул ему вслед. «И я подумаю тоже! Может, пристрелить тебя вообще?» Затем Коля созвонился по внутренней связи с одним из командиров. Значит, фамилии остальных мразей записывая. Их тоже надо посадить под замок. Затем он закончил раздавать указания, вздохнул. Затем посмотрел на нас с Акулычем. Мы сидели на диване и наблюдали за капитаном. Спасибо, Серега. Поблагодарил он. Извини, что так резко, но по-другому с такими нельзя. А вы точно хотите его убить? Спросил его Акулыч. И что такое гаут-вахта? «Гауптвахта? Тюрьма по-простому», — ответил Коля, печально улыбнувшись. «Мне как-то по юности тоже успел посидеть сутки. Не очень там весело. На убить? Да кому он нужен? И шпион из него такой себе. Но на детекторе лжи проверим обязательно. Каждого из них. Трибунал? Значит, судить будут его?» — задал я вопрос. «Да, судить. Но посмотрим на его поведение», — нахмурился Коля. «Ладно». «Не смею задерживать. Сейчас собираю срочную планерку по этому инциденту». Мы с Акулычем вернулись в каюту, где нас уже дожидались родители. «Ну, наконец-то!» – вздохнул батя. «Что там произошло?» «Да все нормально. Уже разобрались», – ответил я. «Неужели опять рассказывать?» «Нам важно это знать, Серёжа!» – волнующимся голосом отозвалась маман. Я посмотрел на Акулыча. «Расскажешь?» «Питомец?» Будто ждал этого, он широко улыбнулся, глаза его загорелись ярко-красным, и принялся он передавать в мельчайших деталях все с самого начала, с того, как моя змейка обнаружила заговорщиков, а потом мы с ним обсуждали план действий. Когда он закончил, родители даже зааплодировали, обрадовались, что негодяй наказанный, а справедливость восторжествовала. А я удивился, подмечая, что Акула еще довольно неплохой рассказчик, все расписал красиво. Чуть позже, когда я решил прогуляться по палубе и дождаться Акулыча, вновь захотевшего искупаться, на телефон пришло сообщение от артефактора. Он сообщил, что прибор готов к использованию, и нужно рассказать, как им пользоваться. Хм, неужели старик так сильно переделал артефакт, что я не смогу разобраться? Когда я зашел в лабораторию, меня встретил довольный, раскрасневшийся от радости Евграфий Романыч Удивительно, юноша, я нашел их, воскликнул он. Представляете, нашел. Кого это вы нашли? ответил я. Черные кристаллы, объяснил график Романович. Оказывается, в сумке лежали. Это замечательная новость, произнес я, посматривая в сторону какого-то прибора. Это и есть мой нейтрализатор. Вот, старик подвел меня к столу. Да, я немного увлекся, и он чуть изменился, но работает точно лучше, чем прежний, и уже может закрыть портал. Я увидел, что от овальной формы остался лишь наконечник, из которого будет вылетать заряд, а сверху и снизу два усилителя, причем они были раза в два больше прежних и квадратной формы. На рукояти я заметил два спусковых механизма. Возьмите в руку, не бойтесь, я еще не поставил кристаллы. Евграфий Романович протянул мне артефакт. Он совсем немного прибавил в весе. «Да, удивительно. Я взвесил в руке нейтрализатор и понял, что его удобно держать в руке. И артефактор был прав. Он совсем не тяжелый, несмотря на увесистую конструкцию. В этой лаборатории просто чудесные материалы». Довольно причмокнул Эдуграфий Романович. «А теперь к важному. Старик забрал у меня артефакт, затем повернул его так, чтобы я видел. «Смотрите, юноша, и запоминайте», — начал он. «Вот, когда наведете на портал, нажимайте сначала один курок, затем второй». Заряд вылетит через пять секунд. Все это время вы держите и не убираете его в сторону». Я кивнул, вроде все понятно. «Еще раз. Сначала левый курок, затем правый», — повторил старик, нажимая на спусковые механизмы. «До упора, чтобы запустить усилители». 5 секунд — это много», — признался я. «Из портала появится высший монстр. Это точная информация». «Другого варианта нет», — помрачнел Евграфий Романович. «Пять секунд» а ликвидаторы смогут закрыть только за 10 секунд. Сами понимаете, это опасно». «Да, за 10 секунд армия монстров может вырваться из портала», – кивнул я. «Так что пока только так», – пожал плечами Евграфий Романович. «Я займусь следующим усовершенствованием уже сегодня. Есть идея, как сократить время срабатывания до трех секунд. Но мне нужно время. Примерно неделя точно». «Вы и так сделали невозможное», – ответил я. «Спасибо вам». Я забрал артефакт и отдельно положил в карман кристаллы, которые уже были в кассете. Одно движение – просто вставить кассету в рукоять и нейтрализатор тут же заработает. Быстро и практично. Затем я собрался в гости к умнику. Он написал, что ждет меня через пять минут. Постучался к нему в каюту, когда прибыл на место. Мне открыл дверь, сосредоточенный кенте Палыч. В руке кружка чая, он что-то жевал. «А, Сережа, заходи», – пропустил он меня внутрь. «Чаю будешь?» «Не откажусь. А что вы такой напряженный? Случилось что?» — сел я за круглый стол. «Позвонил Николай», — ответил умник, поставив передо мной кружку с черным чаем, подвинул вазу с печеньем. Сказал, что не все понимают, с чем придется столкнуться. Буду скоро выступать перед ними. И хотел с тобой поговорить о разломах и порталах. «Портал — это не то же самое, что разлом. Не путайте», — пояснил я. «Да, я знаю это», – кивнул Нагинти Павлович. «Только через портал могут проникнуть в наш мир высшие монстры». «Не совсем так», – улыбнулся я. «Высший монстр может пройти и через разлом, просто это слишком энергозатратно». «Я слышал такую теорию», – насторожился умник. «Это не теория, а правда», – возразил я. «Любой портал облегчает вторжение высшего. По сути, это его дополнительный источник энергии. Притом, он усиливает монстра». «Усиливает?» Иннокентий Палыч чуть кружку из рук не выпустил. «Да, именно так», — кивнул я. «За счет этого они сильнее раза в полтора, а иногда и больше». «Откуда ты все это знаешь?» — воскликнул умник. Нашел в сети информацию. Уже не помню где. А потом убедился во время закрытия портала в Москве. Иннокентий Палыч все-таки пролил чай. На столе образовалась лужица. «Ох ты!» — воскликнул он, вскакивая за полотенцем, вытер лужу, затем медленно сел обратно на стул, изумленно всматриваясь в меня. «Подожди, так это ты его закрыл?» «Да, пришлось!» — хмыкнул я. «Там же был! Говорят, что там был очень опасный монстр!» — выдохнул умник. «И кто-то его просто разорвал на части!» Я внимательно посмотрел на Иннокентия Палыча. «Ну что, почему бы и ему не узнать, что у меня есть змейка? Человек он уже свой в доску, я в нем уверен, точно никому не сболтнет лишнего». «Вы только не сильно удивляйтесь, я сейчас покажу еще одного питомца». «Он и сыграл ключевую роль в убийстве высшего», — ответил я. Иннокентий Палыч так был взволнован, что вцепился руками в столешницу, хотя взгляд его блестел от предвосхищения момента. «Да». Я готов! хриплым голосом произнес он, закрывая дверь каюты на замок и возвращаясь к столу. Только не кричите, предупредил я. Хорошо? Иногентий Палыч часто закивал. Хорошо, ответил он. Я вызвал змейку, увеличил ее почти наполовину каюты и. Материализовал, и реакция старика меня удивила. Я ждал, что он упадет со стула, схватится за сердце, да хотя бы просто побледнеет. Но умник громко рассмеялся, как мальчишка вскочил со стола, принялся расхаживать перед шипящей змеей. «А можно погладить? Не укусит?» Искрящимся взглядом посмотрел он на меня. «Можно, но очень аккуратно», — улыбнулся я. Умник провел рукой по чешуйчатой шкуре существа. «Это же просто восхитительно! Откуда она у тебя?» Повернулся он ко мне. «Ага, сейчас я тебе все и рассказал. Как умер в своем мире, как оказался в чреве матери». «Какая разница?» — ответил я. «Тоже приручил. Главное, что она у меня есть». «Да, я ее приручил, но только в своем мире. Я на какое-то время погрузился в воспоминания. Остров Черепов. Нас атаковали наги. До сих пор в голове звуки ритуалов враждебных жрецов». Бой барабанов, хриплые крики главного жреца, который в критический момент связался с астралом и призвал нескольких змей. С четырьмя кое-как справились мои питомцы, а пятую, на вот пятая как раз передо мной. Я ее смог приручить. «И я думаю, что ее надо вводить в бой», — услышал я и Иннокентия Павловича, который рассказывал по свободной части комнаты. Я приказал змейке принять астральную форму, и она исчезла в своем убежище. Нет. «Ее никто не должен видеть», – нахмурился я. «И вы никому не скажете». Инакентий Палыч остановился. Взгляд его стал более осмысленным. Он сел за стол только сейчас, замечая, что моя питомица исчезла. «Ты прав, Сережа», – тихо ответил он. «Не все готовы к встрече с таким сильным монстром. Кто-то может счесть ее, как серьезную угрозу». «Вы прекрасно все поняли. Благодарным взглядом посмотрел я на умника. Это я и хотел сказать». «К тому же...» Ее у тебя могут украсть, добавила Накинти Палыч. Я даже знаю, как это могут сделать. Вспомнил, как мою змейку почти поймали в ловушку в кабинете Калядова. Есть два артефакта, которые можно включить одновременно, объяснил умник. Затем кидается ловушка, с виду обычная коробка. Внутри этой коробки появляется пространственный карман, который затянет твою питомицу. Оп! И нет твоей змейки. Кстати, это могут сделать на расстоянии. Черные торговцы так и крадут питомцев. Все сходится. Я вспомнил ту ловушку. А вот артефакты, питающие ее, находились в другом помещении. Я вспомнил странное жужжание за стеной в тот момент. Ладно, с этим колядовым все понятно. Он мог поставить такой артефакт. Но черные торговцы? Где они? Где Иннокентий Палыч? Откуда вы все это знаете? Спросил я у старичка. «Я был одним из них», – печально улыбнулся он. «И теперь моя очередь пришла разливать чай на стол». Иннокентий Палыч тут же вытер разлитый напиток. «Если вкратце, по глупости, после Академии попал в одну дурную компанию», – начал рассказывать умник. «Ради легких денег согласился на задание, но после кражи первого питомца понял, что это не мое, отказался и меня подставили мои же недавние друзья». «И как у вас получилось выкрутиться?» – поинтересовался я. «У отца были связи», – ответил умник. «Родители помогли откупиться от срока, и сразу после этого я взялся за голову, поклявшись семье, что верну им деньги через пару лет». «Сдержали слово?» «Через год. Отдал все до копейки», – улыбнулся умник, затем закрихтив, поднялся из-за стола, посматривая на время. «Ладно, засиделись мы с тобой что-то». Когда я поднялся следом, старичок радостно посмотрел на меня. «Ты удивительный мальчик, Серёжа. Я безумно рад, что наши пути сошлись. И если нужна будет какая-то помощь или добрый совет, то я всегда могу к вам обращаться». Закончил я за него фразу. «Да, именно так», — потрепал он меня по волосам. «Ну все, беги к родителям, а мне пора на собрание». На этом наш разговор был завершён. Я покинул каюту Иннокентия Палычу, возвращаясь в свою каюту. Палуба непобедимого. Полчаса до открытия портала. Когда до появления портала осталось всего два часа, с командованием линкора связался император и заявил, что Османская империя тоже готова участвовать в ликвидации угрозы. А сразу после этого с линкором связались османцы. Они подтвердили свое согласие. Затем каждый из нас увидел, как от османских кораблей начали отплывать быстроходные шлюпки. И Коля выдал распоряжение всем грузиться на боевые катера. Почему были организованы такие маневры? Все просто. На том месте, где должен был появиться портал, находилась большая отмель. По сути, вполне себе остров. Километр диаметром абсолютно без растительности. Только песок, ракушки, вяло ползающие крабы и рычки и немного зеленых водорослей. «Сережа, будь осторожен, я тебя очень прошу». Маман переживательным взглядом провожала меня в катер. «Да что ему сделается? Не паникуй, Наташ!» — хмыкнул батя, хотя в его глазах тоже мелькало беспокойство. «Он же на расстоянии будет управлять питомцами?» «В этот раз также все будет хорошо», — пообещал я. «Хотя ни хрена не понятно, что будет. Точнее, кто появится. Главное не дать ему набрать мощи. С каждой секундой монстр будет становиться сильней, и нужно не отвлекаться, а спокойно закрыть портал. А мои питомцы отвлекут того, кто оттуда вырвется». А что он успеет выбраться наружу, я не сомневался. Пять секунд на закрытие — это все равно слишком много. В общем, я пересел на катер, забирая с собой питомцев. Кузьма, Регина со мной рядом, колыч в воде, лишь плавник виден. Змейка затихла в астрале, но я знал, что она откликнется мгновенно, если это потребуется. Надеюсь, что ее не придется задействовать. Добрались мы до острова одновременно с османцами. Коля с магами переговорил с ними, используя коммуникационные артефакты, переводившие речь. А затем все распределились по позициям, замирая в ожидании. Маги расставили артефакты, замеряющие приборы. Я еще раз проверил нейтрализатор и зарядил кассету с кристаллами. Пульс стучал в висках, дыхание участилось, как всегда перед серьезной битвой. Ну что ж... «Поехали». За минуту до появления портала задымился песок слева впереди, затем справа, прямо в середине острова. Маги отошли назад, на полсотни метров поставили щиты и вовремя. «Что это за хрень такая? Разломы? Ну точно! Но этого же не должно быть!» Два больших разлома появились одновременно, и вот уже из них повалили твари. Кузьма уже отправился к левому, проламывая своими челюстями черепа двум большим паукам. Затем в дело включился акулыч, выпрыгивая на сушу и начиная разрывать членистоногих акулиями зубами. Регина подпитывала питомцев. Из второго разлома полезли большие слизни, плюющиеся какой-то кислотой В них посыпались заклинания магов, к тому же прицельно заработали орудия линкора и крейсеров Ликвидаторы перестроились и приступили к закрытию разломов, но им мешали летающие твари, похожие на каких-то зубастых жуков И я направил в их сторону Рэмбо «Ну, где же ты, сволочь? Появляйся!» Между разломами всколыхнулось пространство, засияло и следом внезапно закрутилось в вихре, меняя свой цвет на темно-серый. «Пора!» Я направил в сторону образовавшегося портала загудевший нейтрализатор, нажал на один курок, затем на второй. Пять секунд. Осталось четыре секунды. «Где высший? Из портала внезапно выплеснулась какая-то серая энергия в сторону первой линии обороны. Ближайших магов, которые, прикрываясь мощными щитами, уничтожали тварей огненными шарами, ледяными копьями, шаровыми молниями. Осталось три секунды. Серая энергия достигла первых двадцати магов. Они замерли и... Черт возьми, я просто не поверил своим глазам. Маги опустили руки, убрали щиты, а затем, словно зомби, пошли навстречу выбегающим из портала монстрам.